не как генерального штаба в оперативном отделе его знает полезными сведениями снабжает да и потом вижу что он мне лично предан не забыл про спасение башшибузуков а я грешный человек в подчиненных преданности исключительно ценю теперь у соболлива забот хватало но третьего дня его ординариц сережа берещагин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 Душой чист, как простыня, и отличный товарищ, хоть, конечно, и бука. Тут гусар взял паузу, выжидательно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Товарищ ждала, что последует дальше. Хорош собой, опять же, брюнет, его бы в гусарские мундиры был бы совсем молодец. решительно вел свою линию зур это он сейчас ходит мокрый курицей а видели бы вы разма прежним пламень аравийский ураган варе смотрела на враля недоверчиво ибо представить титулярного советника аравийским ураганом было совершенно невозможноным от чего же такая перемена спросила она в надежде хоть что-то разузнать о загадочном прошлом роста петрович нозоров лишь пожал плечами а черт его знает мы с ним год не виделись иначе как роковая любовь ведь вы нас мужчин за бессердечных болванов держите а душа у нас пылка легко ранимая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 Мне и то двадцать два. Вот, и я о том же, оживился Зуруп. Вам бы кого-нибудь посолидней, чтобы лет под тридцать. Но она не слушала, пораженная сообщением Фандорину, только двадцать один. Двадцать один, невероятно. То-то Казанзаки его в Вондеркиндом обозвал. То есть лицо у титулярного советника конечно мальчишеской но манера держаться но взгляд но седые виски от чего же раз петрович вас и так приморозил это гусар истолковал ее растерянность по-своему и приосанившись заявил я ведь к чему веду если шельма разум меня опередил в Я немедленно ретируюсь. Что вы не говорили недоброжелателю, мадемуазель, Зуров, человек с принципами? Никогда не посягнет на то, что принадлежит другу. Это вы про меня дошло до Варри? Если я то, что принадлежит Фондорину, вы на меня не посягнете. А если не то, посягнете... «Я правильно вас поняла?» Зуров дипломатично порыграв бровями, ничуть, впрочем, не смутившись. «Я принадлежу и всегда буду принадлежать только самой себе. У меня есть жених», — строго сказала нахалу Барри.